Глава 33. Частный космос. SpaceX, 2009-2010 годы. Falcon 9, Dragon и комплекс SLC-40. Когда SpaceX получил от НАСА контракт на отправку грузов на Международную космическую станцию, перед ней встала серьёзная задача. Для выполнения договорных обязательств нужна была гораздо более мощная ракета, чем Falcon 1. Изначально Маск планировал установить на следующей ракете 5 двигателей вместо одного и назвать ее Falcon 5. Двигатели при этом должны были стать мощнее. Но Том Мюллер опасался, что на создание нового двигателя уйдет слишком много времени. И убедил Маска принять другую идею. Собрать ракету с девятью классическими двигателями Марлин. Так и появилась ракета Falcon 9, которая более чем на 10 лет стала рабочей лошадкой SpaceX. Высотой 48 метров она была более чем вдвое выше, в 10 раз мощнее и в 12 раз тяжелее, чем Falcon 1. Помимо новой ракеты нужна была космическая капсула — специальный модуль, который устанавливается на ракету для доставки на орбиту груза или астронавтов, стыкуется с космической станцией и может впоследствии вернуться обратно на Землю. Встречаясь по утрам в субботу, Маск и его инженеры спроектировали капсулу с нуля, и Маск назвал ее «Драгон» в честь песни «Puff the Magic Dragon». Наконец, нужно было место, не Квач, где они могли бы регулярно запускать новую ракету. Перевозить огромный Falcon 9 по Тихому океану было бы слишком трудно. Вместо этого SpaceX договорились об использовании части космического центра Кеннеди на мысе Канаверал на атлантическом побережье Флориды где на площади 582 квадратных километра находилось почти 700 зданий стартовых установок и пусковых комплексов. SpaceX арендовала космический пусковой комплекс SLC-40, который ВВС США с 1960-х годов использовали для пуск ракет «Титан». Чтобы перестроить комплекс, Маск нанял инженера Брайана Мозделла который работал в совместном предприятии Lockheed и Boeing под названием United Launch Alliance. Собеседование с Маском порой сбивало людей с толку. Он отвлекается, смотрит в пустоту, а периодически и вовсе замолкает на целую минуту, а то и больше. Кандидатов заранее предупреждают, чтобы они не пытались заполнить паузу, а просто молчали. Но когда он заинтересован и действительно хочет присмотреться к кандидату, он пускается в подробнейшие технические дискуссии. Почему с точки зрения науки лучше использовать гель, а не азот? Как лучше делать уплотнение вала-насоса и лабиринтное уплотнение? У меня хорошая нейронная сеть, которая позволяет мне по нескольким вопросам определить способности человека, говорит Маск. Моздэлл получил работу. Под неусыпным надзором Маска Моздэлл перестроил площадку, используя, как обычно в SpaceX, всевозможные подручные материалы. Он сам и его начальник Тим База собирали компоненты, которые можно было недорого перепрофилировать. Однажды база ехал по мысу Канаверал и увидел старую цистерну для хранения жидкого кислорода. «Я спросил у генерала, можно ли нам ее купить», — говорит он, «и мы получили в свое распоряжение бак высокого давления стоимостью полтора миллиона долларов, который нам продали за бесценок на металлолом». Он так и стоит на сороковом комплексе. Маск экономил деньги, подвергая сомнению все регламенты. Когда он спросил у своей команды, почему постройка двух кранов для подъема Falcon 9 обойдется в 2 миллиона долларов, ему показали многочисленные правила предосторожности, на исполнение которых настаивали ВВС. Большинство из них к тому времени устарели, и Мосдел убедил военных их пересмотреть. В итоге краны собрали за 300 тысяч. Авиакосмическая отрасль десятилетиями работала по системе издержки плюс прибыль, и это не шло ей на пользу. Клапан для ракеты стоил в 30 раз дороже подобного клапана для автомобиля, поэтому Маск постоянно подталкивал свою команду искать компоненты в компаниях, не связанных с космосом. Щиколды, которые НАСА использовала на Международной космической станции, стоили по 1500 долларов за штуку. Инженер SpaceX нашел способ модифицировать Щиколду, устанавливаемую в туалетных кабинках, и создал запорный механизм стоимостью 30 долларов. Когда другой инженер пришел в кабинет Маска и сообщил, что система охлаждения воздуха для отсека полезной нагрузки Falcon 9 обойдется компании более чем в 3 миллиона долларов, Маск окликнул Гвин Шотвелл, которая сидела с ним по соседству, и велел ей выяснить, сколько стоит домашняя система кондиционирования. Около 6 тысяч долларов, ответила она. В результате... Сотрудники SpaceX закупили стандартные кондиционеры и модифицировали их компрессоры таким образом, чтобы они смогли работать на ракете. Когда Моздел работал в Lockheed и Боинг, он перестроил пусковой комплекс на мысе Канаверал под ракету delta 4 Подобный комплекс, который он построил для Falcon 9, обошелся в 10 раз дешевле. SpaceX не просто приватизировала космос, но и радикально меняла структуру издержек в авиакосмической отрасли. Обама в SpaceX. «Мне говорят, что я должен продлить программу космических шаттлов. Так ли это?» — спросил Барак Обама у своего советника по вопросам космоса Лори Гарвер в ходе предвыборной кампании в начале сентября 2008 года. «Нет», — ответила она, — «этим должен заняться частный сектор». Её совет был рискованным. SpaceX провалила три попытки вывода спутника на орбиту и готовилась сделать четвёртую, которая вполне могла стать для неё последней. Гарвер... Бывшая сотрудница НАСА пыталась убедить кандидатов-президенты от Демократической партии, что Америке пора изменить свой подход к строительству ракет. НАСА планировала завершить программу космических шаттлов и надеялась, что на смену ей придет новая ракетная программа «Созвездие». Она реализовывалась традиционно — НАСА заключала контракты по системе издержки плюс прибыль с Lockheed Boeing United Launch Alliance, и Альянс создавал большую часть необходимых компонентов. Но к тому времени проектная стоимость программы возросла более чем вдвое, а конца ей было не видно. Гарвер порекомендовал Обаме завершить ее и вместо этого позволить частным компаниям таким как SpaceX, разрабатывать ракеты для отправки астронавтов в космос. Именно поэтому в сентябре она, как и Маск, с замиранием сердца следила за четвертой попыткой запуска Falcon 1 с Кваджи. Когда все прошло успешно, ей позвонили с поздравлениями все высокопоставленные сотрудники штаба Обамы, а Обама в результате назначил ее заместителем директора НАСА. К несчастью для Гарвар, ей в начальнике Обама выбрал Чарли Болдена, бывшего летчика из корпуса морской пехоты и астронавта НАСА, который не разделял ее энтузиазма по поводу партнерства с коммерческим сектором. «В отличие от многих вокруг, я не считал, что наша задача сводится к тому, чтобы взять бюджет НАСА и все, что нужно для полета человека в космос, и отдать это Илону Маску и SpaceX, — говорит Болден. Гарвер также пришлось бороться с конгрессменами, которые представляли штаты, где находятся заводы Boeing, и хотя и были республиканцами, выступали против того, чтобы частные предприятия вторгались в сферу, которой, на их взгляд, должна была управлять государственная бюрократия. «Высокопоставленные промышленники и чиновники с большим удовольствием высмеивали SpaceX и Илона», — вспоминает Гарвер. Вдобавок ко всему прочему, Илон был моложе и богаче их, имел мышление новатора, характерное для Кремниевой долины, и не считался с традиционной промышленностью. В конце 2009 года Гарвер все же победила в этом споре. Обама свернул программу созвездия после того, как его советник по науке и руководитель административно-бюджетного управления сказали, что она перерасходует бюджет, отстаёт от графика, отклоняется от курса и представляется невыполнимой. Работающие в НАСА приверженцы традиции, включая уважаемого астронавта Нила Армстронга, осудили это решение. Предложенный президентом бюджет НАСА ставит крест на будущем американских космических полетов», сказал сенатор от Алабамы Ричард Шелби. Бывший директор НАСА Майкл Гриффин, который семью годами ранее летал с Маском в Россию, заявил, «По сути, США решили отказаться от сколько-нибудь значимой роли в сфере полетов человека в космос». Они ошибались. Последующие десятилетия, опираясь главным образом на SpaceX, США отправили в космос больше астронавтов, спутников и грузов, чем любая другая страна мира. В апреле 2010 года Обама решил посетить мыс Канаверал, чтобы показать, что решение в будущем опираться на частные компании — включая SpaceX, не значит, что США отказываются от дальнейших исследований космоса. «Высказывались мнения, что работа с частным сектором в этой сфере нецелесообразна или неразумна», — сказал он в своей речи. «Я не согласен с этим. Покупая услуги по космическим перевозкам вместо транспортных средств, мы можем и дальше обеспечивать соответствие высочайшим стандартам безопасности. Но кроме того, мы ускоряем инновационное развитие, поскольку компании от молодых стартапов до заслуженных лидеров отрасли состязаются за право проектировать, производить и запускать новые виды транспорта для доставки людей и материалов за пределы нашей атмосферы. Команда президента решила, что после выступления он подойдет к одной из стартовых площадок и сфотографируется рядом с ракетой. Судя по сообщениям в прессе, президент планировал подойти к площадке United Launch Alliance, но там готовился к запуску секретный разведывательный спутник, и в итоге от этой идеи отказались. Лори Гарвер говорит, что на самом деле все было иначе. Все мы в Белом доме единогласно решили, что хотим посетить площадку SpaceX. Телевизионный сюжет оказался бесценен и для Обамы, и для Маска. Молодой президент, который родился в год, когда Джон Кеннеди заявил, что Америка отправит человека на Луну, непринужденно болтал с рисковым предпринимателем на фоне сверкающей ракеты Falcon 9. Маску Обама понравился. «Я решил, что он придерживается умеренных взглядов, но вместе с тем готов насаждать перемены», — говорит он. У него сложилось впечатление, что Обама пытался к нему присмотреться. Думаю, он хотел понять, надежный я или немного чокнутый.